На некоторых судах, стоявших на якоре, команда укладывала в бунты канаты, сушила паруса, принимала новый груз или сгружала доставленный. На других же не было и признаков жизни, если не считать двух-трех матросов до да собаки, которая то слаем носилась по палубе, то вдруг начинала карабкаться вверх по борту и заливаться еще пуще, глядя на открывшийся перед ней вид. Большой пароход...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 и поскрипыванье их снастей отдавалось на воде стократным эхом. Река со всем, что она несла на себе, была в непрерывном движении, играла, плясала, и скрилась. а древний сумрачный тауэр, окруженный строениями и церковными шпилями, там и сям взлетавшими ввысь, холодно посматривал с берега на свою соседку, презирая ее,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 крикнул мальчишка и попятился назад, выставив на всякий случай локти. «Ну-ка!» «Молчать, собака!» — сказал Квилп. «Больше я тебя не побью по той простой причине, что ты уже битый! Держи ключ!» «С кем связывайтесь? Выбрали бы себе кого-нибудь под пару!» — пробормотал мальчишка, нерешительно подходя к нему. «А где таких взять, чтобы были мне под пару?» — огрызнулся Квилп. «Держи ключ, собака, а то я тебе...» «Голову им размозжу!» И в подтверждении своих слов Он больно щелкнул его бородкой ключа по лбу «Поди, открой контору!»